Глава 7. Внутренний огонь. Когда в последний раз вы теряли себя? Время растворилось, и вы получили заряд мощной энергии, куда больше, чем от ежедневного кофе из Starbucks. Вы были в ударе и включились в процесс. Вы не просто не хотели, чтобы это заканчивалось, вы даже не задумывались о том, чтобы остановиться. Если это случалось давно, ничего страшного. Главное, что подобное состояние вам знакомо. Оно никуда не исчезает. Неважно, ощущали ли вы прилив энергии года назад или вчера, он необходим для вашего прыжка. Зажечь в жизни огонь это условие каждого прыжка. Его суть в том, чтобы жить своей целью и страстью. Когда это произойдет, вы скорее всего войдете в состояние потока, блаженное состояние оптимизированной производительности. Вы будете достигать больших результатов за меньшее время и получать глубокое удовлетворение как от бизнеса, так и от личной жизни. Но прежде чем вы научитесь использовать истинную силу этих состояний, следует четко определить цели, увлечения, интересы и навыки. После этого вы сможете совершить мощнейший прыжок. Шаг 1. Сформулируйте ясную цель. Мы сидели в плохо освещенном и слишком холодном конференц-зале Хьюстона. Нам дали задание определить цель в жизни ровно за 90 минут. Отсчет пошел. «Черт», — подумал я. Ощущалось огромное давление. Я написал, переписал и затем стёр несколько предложений. Я не знал, что делаю и чувствовал себя потерянным. Ничего из того, что я написал, не откликалось во мне и казалось тем, что я должен написать. Я не знал, формулирую ли я свою жизненную цель или подаю заявку в Холмарк. Оглядев комнату, я выдохнул. Казалось, у всех та же проблема. И вот почему? Если мы должны определить нашу жизненную цель, Что лучше сделать это правильно. И что точно неправильно думать в этот момент о давлении. Не надо смешивать цель и давление. Никогда ещё люди не посвящали столько энергии обсуждению целей, работе над собой и поиском смысла. Такие дискуссии не только стали мейнстримом, но и распространились повсюду. Потрясающе, но идея прояснить жизненную цель в лучшем случае кажется пугающей, а в худшем совершенно невыносимой. Пришло время поменять наше представление о цели на то, чем она является на самом деле. На эволюцию. Цель, вопреки общепринятому мнению, никогда не является раз и навсегда застывшей. Она будет меняться, развиваться и трансформироваться бесчисленное количество раз. В этом суть эволюции. В зависимости от того, на каком этапе своей жизни вы находитесь, цель будет звучать и чувствоваться по-разному. Знание этого в свою очередь позволяет вам ослабить давление и жить своей целью сейчас. Цель основывается на ваших представлениях о том, кем вы являетесь сегодня и куда направляетесь. Возможно, вы думаете, Как я могу следовать за своей целью сегодня, если строю карьеру или проживаю ситуацию, которая, как я знаю, мне не подходит? Как бы круто это ни звучало, я все равно терпеть не могу своего босса. Основное содержание вашей цели в том, как вы доносите ее до себя, окружающих и рынка. Я называю это средством достижения. Если вы решили, что суть вашей цели учить, то средство достижения цели может принять различные формы. Самое главное, вы можете активизировать свою целевую мышцу уже сегодня, а не делать, как 99% людей, ждать и жаловаться, что ничего не получается. Кем бы вы ни были, Менеджером по продажам, продавщицей в продуктовом магазине, матерью или эффективным предпринимателем вы все равно можете достичь своей цели, обучая людей каждый день. Так вы не только почувствуете более прочную связь с вашей работой, но и сможете в ней совершенствоваться. Беспроигрышный вариант. У меня есть цель учить, вдохновлять и создавать пространство, где люди совершают прорывы, значительно повышающие качество их жизни. Формулировка очень чёткая. Заметно, что я делал это не один раз. И всё же я мог бы заниматься ещё много чем: консультировать, быть тренером, писать, делать подкасты или преподавать математику в седьмом классе. Ладно, плохой пример. В математике я профан. Оценки у меня всегда были самые низкие в классе, но суть вы поняли. Я мог бы жить и добиваться своей цели хотя бы частично, даже если бы форма не была идеальной. Конечная цель состоит в том, чтобы ваша сущность и средства достижения цели пришли в гармонию. Ждать, чтобы улучшить мастерство, не самая хорошая идея. Сет Годин, автор бесчисленного количества книг, включая "Линчпин", ось, поднимает тот же самый вопрос. Перенести свою страсть и цель на работу гораздо проще, чем найти работу, которая соответствует вашей страсти. Вот что он имеет в виду. Ждать момента, когда можно будет жить своей целью это ложная предпосылка. Если вы не уделяли внимание своей цели, невозможно однажды волшебным образом проснуться и начать жить ею на полную мощность. Независимо от средства достижения цели, вы не повторяли попытки столько, сколько нужно. Далее в этой главе мы обсудим несколько составляющих любого прыжка и одновременно проясним вашу цель. На данный момент. Шаг второй. Определите, что зажигает вас изнутри. В данный момент в вашей жизни есть занятия, которые освещают вас изнутри. Это означает, что вы буквально растворяетесь в них. Никто не должен напоминать вам о них. Вам нравится тратить на эти дела свои самые ценные и конечные ресурсы деньги и время. Второй ключевой ингредиент для прыжка определить Что вас зажигает? Большинство людей называют это страстью. Опять же, литература по теме заставляет многих задаваться вопросом: как черт возьми они должны найти свою страсть? Сама мысль, что нужно открыть что-то новое, когда вы и так уже перегружены, означает, что ничего происходить не будет, а потом станет еще хуже. Часто я слышу такие вопросы: "Томми, я не знаю, какое у меня любимое дело". Я отвечаю, что это чушь. У каждого из нас есть увлечения. Чтобы понять их, не нужно ехать в горы Перу и сидеть там в позе лотоса, очертив себя магическим кругом и потягивая чай. Итак, как же определить свои страстные увлечения? Как понять, можно ли превратить их в бизнес и монетизировать или лучше оставить в качестве хобби? Как стратегически потратить на какое-то занятие достаточно времени и понять, подходит оно вам или нет? Почему стремление овладеть навыком является вашим конкурентным преимуществом в соцсетях? Отличные вопросы, и мы разберем их, следуя одному простому принципу. Он разработан как раз для того, чтобы дать вам полную ясность. Определение страсти, страстей Пришло время выяснить, что вас зажигает. Эти занятия дают вам энергию, когда вы устали? Они бодрят вас, когда вы чувствуете себя не слишком хорошо? Вы думаете о них и уделяете им свободное время? Это настоящая страсть. Не анализируйте, какие варианты приходят на ум. Лучше сосредоточьтесь на том, что они заставляют вас чувствовать. Это могут быть фильмы, стендап, обучение, письмо, кулинария, садоводство, тренировки, походы, природа, домашние животные, личное развитие, финансы, фэн-шуй, языки. Список можно продолжать до бесконечности. Найдите несколько минут, чтобы понять, какие занятия затягивают вас снова и снова и помогают радоваться жизни. Это ваши текущие увлечения, среди них нет правильных и неправильных. Пока не надо думать о монетизации или как-то иначе давить на себя. Определение интереса, интересов. А теперь давайте разберёмся с вашими основными интересами. Они несут меньший энергетический вес, чем страсти, но всё равно важны. В чём разница? Вы отводите своим интересам меньше времени, чем страсти. На любой интерес стоит потратить достаточно времени и энергии, чтобы перепрыгнуть с нулевой позиции на уровень новичка. В противном случае вы так и не узнаете, интерес это страсть или нечто, что вы готовы отбросить. Обычно понимание приходит примерно после 20 часов практики, так считает Джош Кауфман в своем TED-выступлении. Первые 20 часов, как научиться чему угодно. Например, вы пришли в восторг от игры на гитаре. Вы находите подходящий инструмент, начинаете просматривать обучающие ролики на YouTube, чувствуете, что просто обречены стать следующим Эдди Ван Халеном, но примерно через 20 часов вы осознаёте, что это трудно. Да, 16-летний гитарист на YouTube играет потрясающе. Вам может потребоваться 24 месяца, чтобы приблизиться к его уровню, и тогда придется научиться петь. И в этот момент вы либо продолжаете заниматься, либо бросаете и двигаетесь дальше. Нужно различать страсть, страсти и интерес, интересы. Некоторые вещи заслуживают того, чтобы так и остаться интересами. Вы можете любить музыку, слушать ее, ходить на концерты, читать обзоры новых альбомов. Но как бы сильно она вас не увлекала, пусть иногда вы даже испытываете прилив страсти, на сегодняшний момент она не зажигает в вас истинную страсть. Выполните упражнение. Составьте список своих страстей и интересов на текущий момент. Если не можете понять, к какой категории отнести занятие, отнесите его к интересам. Пока. Теперь, когда вы определились со страстными увлечениями и интересами, пора объединить их с третьим ингредиентом, который делает вас ценным работником на любом рынке, набором навыков. Шаг третий. Проведите инвентаризацию ключевых навыков. Хотя страсть сексуальна и помогает продавать мотивационные семинары, она мало что значит, если не сочетается с приобретением навыков. Нам внушают, что если мы достаточно увлечены, то люди автоматически захотят присоединиться к нашему делу. Хотя иногда доля правды в этом есть, фундамент для долгосрочного успеха здесь не заложить. В наши дни иметь страстное увлечение нормально, Когда я открыл двери своего фитнес-центра, я верил, что привнесу в него больше энергии и страсти, чем кто-либо другой. Я был прав. Вы можете найти меня там в 4:07 утра. Классная музыка, люди дают друг другу 5, и среди них раздражающий позитивный парень, которого невозможно растолкать, пока он не выпьет свой утренний кофе. Это я про себя. Спросите у моей невесты. И всё же на своем горьком опыте я убедился, что страсти недостаточно. Если вы построите фитнес-центр, клиенты будут приходить не всегда. Я должен был развить навыки, чтобы выделиться на рынке, стать успешным и тем самым привлечь людей, которым хотел помогать. Я мог бы быть лучшим в мире, но если бы никто не знал обо мне, я бы продолжал бороться С этой мыслью я сосредоточился на копирайтинге, создавая вдохновляющие и убедительные сообщения и устанавливая связь с людьми. Начинать каждый свой день, сочиняя рекламную рассылку в 4000 слов, не слишком-то весело, но со временем я понял, что сочетание страсти к своей работе с приобретением навыков делает нас убийственно сильными на любом рынке. Часто эту комбинацию недооценивают. В 2012 году университетский преподаватель, учёный и писатель Кэл Ньюпорт опубликовал книгу Хватит мечтать, займись делом. Позаимствовав у комика Стива Мартина высказывания о том, как сосредоточиться на своём ремесле, он выдвинул аргументы, почему не стоит следовать своей страсти полностью. Хотя я согласен с большинством его идей, предпочитаю придерживаться середины. Страсть важна, А в сочетании с необходимыми навыками приводит к прорыву. Итак, каковы ваши основные навыки? Вы можете быть удивительным слушателем или надежным человеком, на которого люди опираются в кризис. Возможно, вы разбираетесь в сложном языке финансов и умеете понятно объяснять его таким, как я. А может быть, вы понимаете, как наращивать влияние в социальных сетях? Определите свои ключевые навыки и распределите их по категориям. Начинающий. Вы развили свой навык, но признаёте, что всё ещё находитесь на начальном этапе, обычно 20-200 часов. Среднячок. Вы потратили время на совершенствование навыка и получили обратную связь о своей эффективности. Ваш уровень выше среднего, обычно 200- 1000 часов. Профессионал. Вы вышли на элитарный уровень. Ваше мастерство открывает вам новые возможности. Обычно десять тысяч -10 часов. Мастер. Вы среди избранных и относитесь к профессионалам мирового класса. Сюда редко кто добирается, и для достижения этого уровня требуется десятилетия целенаправленной работы. Обычно 10000-30000 часов. Эти категории субъективны, но они отличаются достаточно, чтобы вы определили, насколько овладели навыками на данный момент. Далее вы узнаете, как оценить текущие навыки и разработать стратегию в соответствии с вашей целью, увлечениями и вашим прыжком. Шаг четвёртый. Изучите рынок и его потребности. Ваша основная цель то, что вас зажигает и набор нынешних навыков, которые в совокупности помогают обеспечить ценность для других, весьма элегантно пересекаются. В конце концов, всё, что мы можем сделать, чтобы повысить свою ценность в мире, помочь другим, решить их проблемы. Причем нет проблем мелких и незначительных. Все имеет значение, и поиск места для ночлега и попытка поймать машину, надеюсь, с заслуживающим доверия знакомцем за рулем, и провал бизнеса и способ сбросить 6 килограммов. Я предлагаю исходить из простого вопроса, чтобы устроить мозговой штурм, оценивая ситуацию на рынке и заполнить белые пятна. Позвольте вашему воображению разгуляться. Не оценивайте идеи, которые к вам приходят, и не давите на себя, анализируя, сработают они или нет. Ни одна идея не должна остаться в столе, потому что работа с вариантами развивает ваш творческий потенциал. Вот этот вопрос. Учитывая все, что я только что обнаружил, какие проблемы в настоящее время существуют на рынке, для которых я мог бы предложить решение? Есть множество людей разного типа с кучей различных проблем, которым вы можете помочь найти решение. Чтобы освободить поток идей, вам нужно выявить по крайней мере 20 решений. Конечно, вы отбросите большинство из них, но из этого списка будут два или три, которые у вас откликаются. Они задевают вас по нескольким причинам. Вы замечаете возможность, она кажется вам подходящей, в ней соединяется все то, что вы уже любите, и при этом она связана с вашей целью. Держа это в уме, обобщим ваше дело в одном кратком высказывании, которое будет понятно и вам, и людям, которым вы хотите помогать. Шаг пятый. Сформулируйте свое дело в одной строке. Чем вы занимаетесь? Я э я занимаюсь недвижимостью. Мой клиент играл по мелочи. Он предоставлял людям уникальный сервис при покупке дома, но на этом вопросе он попадал в обычную ловушку, приуменьшал свои способности и упускал бесчисленные возможности. Большинство людей в ответ на этот вопрос либо принижают свои заслуги, либо отвечают туманно. Правда в том, что если вам не ясна ваша деятельность, то и рынку тоже. Иногда мы не желаем внести ясность, потому что не хотим говорить другим, кто мы на самом деле. Часто мы боимся заявить о том, что для нас важнее всего, потому что боимся оказаться недостаточно хорошими. Будучи писателем, мне страшно заявить, что я один из них. Почему? Потому что теперь я на крючке. Я поставил себя туда и объявил миру, что я есть, и теперь с этим надо жить каждый день. Одной из самых мощных упражнений, которое помогло в бизнесе и мне, и моим клиентам, придумал Дональд Миллер из StoryBrand. Оно называется одна строка и состоит в том, что мы должны рассказать о своем деле в одном-двух кратких, ясных и убедительных предложениях. Миллер позаимствовал этот прием из Голливуда, где сценарий утверждается или отклоняется на основе всего нескольких фраз. Если они достаточно убедительны, пора переходить на следующий этап. Любую строку можно разбить на три части. Проблема, которую вы решаете. Вот с чего все начинается. Так вы можете сразу установить контакт с людьми. Почему? Потому что часто мы находимся в собственных мирах, сосредоточиваемся на своих проблемах и на том, для чего нам нужны решения. В тот момент, когда вы понимаете, что происходит в жизни другого человека, так же отчетливо, как и он сам вы получаете связь. Примеры дальше. Путешествие связано с невероятным напряжением. Обучение игре на гитаре может занять втрое больше времени, чем следовало бы, если не делать это правильно. Перемещение по пересеченной местности может стать самым суматошным, что происходило в вашей жизни. У большинства предпринимателей нет проблем с созданием смелого видения, важно, что случится потом. Простая, лаконичная и понятная проблема предназначена для того, чтобы зацепить нужных людей и заставить их узнать об этом больше. Обратите внимание, именно нужных. У них должна быть проблема, которую вы декларируете. Процесс, который вы используете для решения проблемы, После того, как проблема сформулирована, пора перейти к уникальному процессу, с помощью которого вы будете ее решать. Вот примеры. Используя наш запатентованный процесс и связи с ведущими авиакомпаниями и аэропортами, нашу систему опробовали тысячи разочарованных начинающих гитаристов по всему миру. Наша общенациональная служба сделана для вас, исключает догадки и помогает вам сосредоточиться на том, что по-настоящему важно. С помощью всестороннего коучинга, консультаций и полезного контента выигрыш или решение. В конце мы заканчиваем фразу словами о вознаграждении, решении и или выгоде, которую человек получает, решив проблему. Для наших предыдущих примеров формулировки будут такими: Мы поможем вам не стоять в очередях и спокойно прибыть в пункт назначения. Мы дадим вам все необходимые инструменты, чтобы вы стали великим гитаристом в два раза быстрее. Вас ждет самая спокойная дорога в вашей жизни. Мы поможем вам добиться успеха в два раза быстрее. Просто, правда? Я использовал это упражнение бесчетное количество раз и проделывал его со своими клиентами. Это простой обзор, и если вы хотите узнать больше, обязательно обратите внимание на книгу Дональда Мидлера. Где бы вы ни оказались сегодня, ясность это процесс, а не цель. Вы должны обновлять и переосмысливать эту строку, по крайней мере, раз в квартал, поскольку вы растете, а ваш бизнес расширяется. Даже если сейчас вы наемный работник, выполните это упражнение и придумайте дело в одну строку, о котором мечтаете. Это мгновенно изменит ваше состояние и заставит принимать более мощные решения и отваживаться на бизнес-прыжки, чтобы слова стали реальностью. Мастерство создает смысл. Мы все хотим ощущать смысл в своей жизни и работе. Мы хотим чувствовать, что нас ценят, и мы делаем чью-то жизнь лучше. Как было показано ранее, для достижения мастерства необходимо приобретать навыки, которые помогут вам стать ценными. В процессе выявления, практики, оттачивания и интеграции этих навыков вы совершенствуетесь. В шумном цифровом мире, где большинство ищет поверхностные, актуальные в данный момент навыки, вы отстраняетесь и начинаете влюбляться в свое ремесло. Для достижения успеха необходимо создать план концентрации и совершенствования навыков, которые мы сейчас и рассмотрим. Ваш план повышение квалификации. Я взваливаю на вас так много по уважительной причине. Это золото, которое обеспечит успех вашего прыжка. Это система, которая поможет встать на путь опыта и мастерства, за которые другие охотно заплатят. Давайте распределим все, что обсуждали ранее, по шагам, которые вы можете применять на практике уже сегодня. Шаг первый мозговой штурм. Первое, что надо сделать в процессе приобретения навыка записать его. В частности, определите все возможные навыки, над которыми вы могли бы поработать, чтобы развить вашу цель и бизнес и разжечь страсть. Не беспокойтесь об их достоверности. Пишите все, что придет в голову, как минимум 30 навыков. Шаг 2. Категоризация. Классифицируйте свои навыки по различным категориям, которые описаны ранее в этой главе. Не усложняйте. На каком уровне мастерства вы находитесь, всегда очевидно. Если вы колеблетесь между середнячком и профессионалом, выберите первый. Не стесняйтесь обращаться к другим за обратной связью, но и сами не теряйтесь. Шаг третий. Удаление. Отложите список и вернитесь к нему минимум через час. Теперь вычеркните из него до 80% пунктов и убедитесь, что осталось самое главное. Примечание: некоторые из этих навыков вы хотели бы развить в будущем, но сейчас для этого неподходящее время или сезон. Шаг четвёртый. Фокус. Теперь вы должны определить два основных навыка, на которых будете стратегически фокусироваться в течение следующих шести месяцев. Убедитесь, что они имеют самый высокий уровень ценности для вашего текущего бизнеса или прыжка, а также для отрасли и ваших клиентов. Шаг пятый создание плана. Наконец, пришло время разработать план по приобретению навыка. В нем нужно описать, на каком конкретном навыке вы хотите сосредоточиться, как собираетесь обеспечить себе кристальную ясность и не отвлекаться. Часто люди подходят к приобретению навыков бесцельно, а потом задаются вопросом, почему не развиваются, в то время как те, кто начал намного позже их, переживают невероятный рост. Ваш план повышения квалификации включает в себя несколько пунктов. Чётко определённое время практики Концепция сознательной практики психолога Андерса Эрикссона изъедена Даниэльзе и не без оснований. Она работает. Что отличает сознательную практику от, скажем, обычной? Намерение, сосредоточенность и ориентация на конечный результат: стать лучше и усовершенствовать навык. Например, можно брать на гитаре одни и те же аккорды, которые вы и так знаете, снова и снова. К вашему сведению, так веду себя и я. Именно таким образом практикуется большинство, повторяя одни и те же паттерны. Сознательная практика заключается в том, чтобы сохранять сосредоточенность, когда вы изучаете баре, хотя ваши пальцы умирают, а разум хочет всё бросить. Причём не просто бросить, а разбить гитару в стиле Курта Кобейна и выйти из комнаты в ореоле славы. Другими словами, это не весело и некомфортно. Вы растягиваетесь до предела, и именно в этот момент происходит настоящее обучение и рост. Обучение. Вы будете изучать узкоспециализированный контент экспертов, связанный с вашим навыком. Это сильно отличается от поиска общей информации. Ваша цель расти вверх, а для этого сначала надо закопаться как можно глубже. Убедитесь, что вы стратегически верно выбрали контент: книги, подкасты, учебники, видео и так далее. Он должен отвечать вашей цели. Консультация у эксперта выше вашего уровня. И наконец, консультация у эксперта и получение обратной связи о ваших навыках имеет решающее значение для успеха. Нужный человек стоит на одну-две ступеньки выше вас. У него есть навыки, которые вы только хотите приобрести. Этот человек даст мощную обратную связь, буквально на вес золота. Без этого последнего пункта легко сдаться задолго до того, как вы достигнете прорыва. Давайте рассмотрим два простых примера и проясним, как реализовать такой план. Навык ораторское мастерство. Первое как говорить подобно спикеру TED. Книга «Steel the Show", онлайн-курс. Второе. Каждый день изучайте один фрагмент контента: речь сама по себе, видео, аудио и так далее. Запишитесь в местный клуб ораторов, который проводит еженедельные встречи и даёт прямую обратную связь. Навык копирайтинг. Первое Онлайн-курс копирайтинга по электронной почте, где вы с нуля создаете рекламные сообщения. Второе: каждое утро пишите текст в 500 слов. Третье: наймите специалиста по копирайтингу и отправьте ему свои лучшие работы для анализа и оценки. Кажется, что это перебор? Ну, допустим. Освоение навыка легко отложить. Вы же не захотите интенсивно заниматься каждый день? Вам захочется пропустить занятие? Воля ваша, но те, кто становятся лучшими в своей области, стратегически приобретают новые навыки или совершенствуют уже имеющиеся снова и снова. Собрать все воедино. В этот момент мы развенчали общепринятый миф о цели и страсти. Вы должны чувствовать себя просветленным, уверенным и готовым к действиям. Мы также определили, в чём вы однозначно лучше других и как можете продемонстрировать свою ценность миру. Помните, хотя этот разговор обычно идёт только в контексте бизнеса, знание этих процессов имеет решающее значение для прыжка в любой сфере. Обладая этим знанием и сосредоточившись, мы можем создать видение вашего прыжка и уже никогда не оглядываться назад. Итоги Зажгите внутренний огонь. Два важнейших компонента это цель и средства ее достижения, и страсть. Без них вы не сможете развить в себе энтузиазм, необходимый для того, чтобы выдержать испытание временем. Пишите свои сценарии. То, насколько ясно вы преподносите себя, решает все. Если вы не осознаете свою ценность, как можно ждать этого от рынка? Будьте смелы и конкретны. Мастерство создаёт ценность и смысл. Хотя цель и страсть имеют решающее значение, приобретение навыков и стремления к мастерству не имеют себе равных по результатам и значению. Мощный рывок. Выполните все перечисленные упражнения. Определите свою целевую установку. Средства достижения цели. Опишите свое дело одной строкой и составьте план развития навыков. Будьте сознательны. Копайте глубоко.